Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Alien Tears. Конец мрачности. Пролог. Позы мы отбили нападение армии Рюгуса, а вчера сами напали на лагерь противника, в который плавно стекались все новые и новые силы. Как итог, кто-то из врагов умер, а кто-то отступил, и сегодня не осталось Рюгусовых прихвостней на расстоянии в 50 миль от бескрайнего дворца. Если, конечно, не учитывать скопление малых групп и шпионов, эти-то как раз с высокой долей вероятности рыскают где-то рядом, однако и наши волки, агроиды, далегоиды не спят и тоже прочёсывают местность. В любом случае, конкретно сейчас мы в относительной безопасности. Более того, теперь именно мы представляем для врага угрозу. Ведь хотим устроить поистине масштабное контрнаступление, не просто очистить окрестности вокруг Шиский Зардона, а пройтись по всему континенту. Такие были мысли у меня и других командиров, пока Тайен, бывший караванщик, а ныне главный завхоз всего бескрайнего дворца, не сообщил, что Глазейск хочет устроить срочное собрание. Была приглашена моя пятерка и, разумеется, все боги-союзники, которым стоило взять с собой по одному последователю. Я настоял, чтобы в список гостей добавили по паре лигоидов и агроидов, а то неправильно это. Воюем вместе, а решения принимаем совсем без их участия. Честно говоря, я бы и Велус с ее другом Хаском позвал, но все же псы не очень разумные и высказать свое мнение понятным языком не способны. Сидя в центральном зале шестой крепости, я гадал, зачем же Глазейск собрал всех нас, и подобные мысли явно роились не только в моей голове. Все приглашенные выглядели слегка напряженными, Обстановка за длинным столом была странной. Люди явно чувствовали себя неловко, сидя за одним столом с богами. Боги к слову были не слишком общительные, молча глядели перед собой болтали из них разве что Карус, да Наридуэль, плюс Бергейн, который, скрестив руки, стоял у дальней стены и издавал какие-то странные, похожие на похрюкивания звуки, когда резко наклонял голову то вправо, то влево. Ну, он безумный бог, чего с него еще взять. Бог Знаний появился самым последним. Он возник позади Таена, уставший и осунувшийся, бог походил на высушенное, умирающее дерево. Приветствую всех вас, произнес Глазийск, рухнув на свободное кресло рядом со своим адептом. Спасибо, что собрались. герцог Герцкан взглянул он на моего тестя. Благодарю, что все приготовили. Мне не составило труда, поклонился Каэр де Блейд. Ну да, еле слышно прошептала Мара. Какие проблемы найти тазик и налить в него воды? Тиара, сидевшая по правую руку от меня, грозно зыркнула на великое у Зомби захлопала глазками, закрыла рот ладошками и закивала, будто действительно извинялась. Но хоть слова говорливые наши и прозвучали грубо, суть она передала верно. Много готовиться не пришлось. Глазейску необходимо было лишь огромное блюдо, наполненное чистой водой и все». Итак, с вашего позволения я начну, произнес Бог знаний и достал из внутреннего кармана своего замызганного халата закупоренную мензурку, наполненную небесно-голубой жидкостью. Вынул пробку, вылил содержимое в блюдце, вернул опустевший сосуд на место и извлек из другого кармана зачехленный скальпель. Бог обнажил лезвие и полоснул по своему запястью левой руки. Чем-то этот ритуал напоминал тот, что проводила Вайриса, чтобы помочь мне обрести облик человека. Правда, там кровь была не богини а Берга, но и жидкость более мерзкая на вид. Однако это тонкости и детали, и как раз примечательно, что детали похожи. И то, что именно бог знаний использует методы, видимо, никогда не применявшиеся в самом Зуртеине. У глазейского вообще масса уникальных технологий, например, перемещение целых орд через порталы Никто, кроме него из богов Изуртейна, не способен на что-то подобное. Маленькие порталы, такие как были у меня или есть у Уны, не в счет. Видимо, как раз поэтому Глазейский похож сейчас на старого больного человека. Его необычные техники требуют огромных энергетических затрат, которые с уменьшенным поголовьем последователей и отсутствием доступа к Зуртарну бог знаний не может покрыть. Так что только и остается использовать свои жизненные ресурсы. А вот не позарился бы он на новые силы и продолжил бы развиваться как Волхов, хотя, может быть, просто бы умер давно, да и все. Все присутствующие с интересом наблюдали за происходящим, иногда поднимая глаза на самого бога знаний и рассматривая его морщинистое лицо. Однако вопросов никто задавать не спешил. Как все из вас знают, позавчера в честной схватке Уторган смог тяжело ранить лидера наших противников, Рюгу Сагана. Деяние поистине великое, и сложно переоценить значение этой победы. Мы получили шанс для контратаки, мы провели ее, и она увенчалась успехом. Мы готовы сражаться дальше и теснить противника по всему континенту, и все благодаря тому, что появилась надежда. Верно, сжав кулаки, процедил Kaird Блейд, Теперь наш черед атаковать. Да, рявкнула Нургия вместе с Дрофиным, представляющими агроидов. Уж теперь-то мы воздадим им по заслугам, сверкнув глазами, заявил Казимир. Тихо, тихо, господа и дамы, поднял руки Глазиск и натянуто улыбнулся. Ваш настрой мне очень нравится. Я его поддерживаю, но призываю не забывать и о рассудке. Боевой дух бесконечно важен, но и недооценивать врага, пусть даже раненого, нельзя. Именно поэтому я, потратив массу усилий, смог заглянуть в Зуртарн и посмотреть, что готовит нам Рюгус в ответ. На несколько секунд в зале повисла тишина. Все пытались осмыслить услышанное. Первым не выдержал и заговорил, как ни странно, старик, сидевший между Глазейском и Казимиром. Ты открыл для себя подобное умение, раньше древние могли видеть все, но боги никогда не были на это способны, к тому же заглянуть прямо в логово другого бога? Я не скоро смогу провернуть подобное. То, что я сделаю сейчас, лишь воспроизведение моих собственных воспоминаний. Я покажу вам то, что видел сам. Полагаю, вы не будете разочарованы. Приступим». Он положил обе ладони на водную гладь, та закружилась и начала превращаться в пар, плавно поднимающийся над блюдом. Этот пар расплывался по всему столу, принимая образы людей, мебели, Образы становились все четче и четче, превращаясь в цветную трехмерную проекцию. Глазейск показывал нам крышу Зуртарна. Я сразу узнал ее, хоть она и немного изменилась. Например, неполный шар, не собранная до конца единства, не просто лежал на своем каменном постаменте, а парил над ним. От этого шара в небо уходил радужный луч, а может быть, луч наоборот шел с неба в шар. Было и другое изменение: Рядом с постаментом стояли два красивых, похожих на троны, кресла с резными подлокотниками. На одном из них устало развалился Рюгус. Бог контроля выглядел уж очень непривычно. Его обнажённый торс перетягивали окровавленные бинты. Еще одна повязка была на правом плече. Мощно я его приложил, раз до сих пор не восстановился даже рядом с Зортарном. С другой стороны, я атаковал огромным количеством энергии от попадания, которым более слабая сущность умерла бы на месте. Второе кресло тоже было занято, в нем гордо расположился мой старый знакомый, Бон, Облаченный в черную броню, он выглядел грозно и величественно, чем-то походил на меня самого. Даже трезубец себе где-то артефактный откопал. Оба сидели молча и смотрели на энергетический поток, соединяющий Зортейн с другими мирами. Оба синхронно повернули головы, когда на крыше возникла еще одна фигура. Ты проигнорировал мой призыв, Рейнгейт, сухо произнес Рюгу с буравивший взглядом закованного в сияющие доспехи бога всех королей. Я ничуть об этом не жалею, ответил бывший верховный бог Зортейна и обнажил клинок.